Я тихо вышла из дома и поспешила подальше от фермы. Мне было стыдно за свою слабость, но я боялась, что сама того не желая, причиню этой семье вред, когда они и так несчастны. Изгнание. Я села на обочину. Куда же мне идти? Впервые за эти годы я вспомнила о моей бывшей служанке Иве. Ну, конечно, я не смогу ее найти, а если и смогу, то чем она мне поможет? Я считала ее своей подругой, но наш последний разговор показал мне, что она никогда так не думала. При жизни у меня не было подруг, и я надеялась, что хотя бы после смерти стану одной из девушек, умерших от любви. Я хотела быть хорошей главной женой, но и здесь потерпела неудачу. Мой приход сюда был ошибкой. Я не была членом семьи Цянь, они не имели ко мне никакого отношения. Наверное, я буду изгнанницей всю жизнь» и смерть... Мне нужно было найти пристанище, где я не смогу никому причинить вреда. Я вернулась в Ханчжоу. Несколько дней я бродила в одиночестве по берегу озера, но многие призраки уже нашли приют в пещерах, спрятавшись за камнями или устроившись между корней деревьев. Я продолжала бесцельно скитаться у озера. Когда я приблизилась к мосту, Селин, я прошла через него к острову Уединения, где некогда скрывалась Сяо Цин, чтобы ревнивая жена не настигла ее. На удаленном острове было тихо. Подходящее место для того, чтобы погрузиться в печали раскаяния. Я бродила по нему, пока не нашла могилу Сяо Цин. Она находилась между озером и маленьким прудом, у которого она размышляла, глядя на свое зыбкое отражение в воде. Я свернулась калачиком у входа в гробницу, Надо мной в кронах деревьев переговаривали сивулги, и я грустно раздумывала о своей вине перед несчастной девушкой. Прошло два года. Все это время я редко оставалась одна. Почти каждый день женщины и девушки покидали свои покои и приходили на могилу Сяо Цин, чтобы осветить это место вином, чтением стихов и беседами о любви, печали и сожалениях. Наверное, я была всего лишь одной из сотен женщин и молодых девушек, мучительно желавших, жаждавших любви, думающих о ней. Они не были больны любовью, как я или Сяо Цин, умершая от избытка Цин, но мечтали быть похожими на нас. Все они хотели быть любимыми, и это подтачивало их. Однажды на могилу пришли женщины из поэтического общества «Бананового сада». Они хотели засвидетельствовать Сяо Цин, свое почтение. Они были знамениты. Пять женщин любили собираться вместе, прогуливаться, писать стихи. Они не сжигали свои рукописи из-за сомнений в их ценности или из скромности. Их произведения опубликовали. Не их семьи в знак памяти, а издатели, продававшие сочинения женщин по всей стране. Впервые за два года любопытство заставило меня выйти из покоя гробницы Сяо Цин. Я следовала за женщинами, когда они прогуливались по тенистым дорожкам острого уединения, заходили в храмы, сидели в беседках, пили чай и грызли семечки подсолнуха. Они взяли прогулочную лодку. Я тоже присоединилась к ним и сидела на ее палубе, когда она рассекала воду. Они смеялись и пили вино. Женщины придумывали игры, вызывали друг друга на поэтические поединки, сочиняя стихи под открытым небом и при свете дня. Когда прогулка подошла к концу, и они вернулись по домам, я осталась сидеть в лодке. Я была там, когда они договорились встретиться на озере, в следующий раз словно позабыв о том, что собиралась вечно казнить себя. При жизни я мечтала о путешествиях и прогулках. Умерев, я бесцельно бродила по земле. Теперь я проводила безмятежные дни, сидя в прогулочной лодке. Мы проплывали мимо усадеб, гостиниц, ресторанов и домов, где жили певички, а я слушала и училась. Казалось, в моем родном городе поселился целый мир. Я слышала разные диалекты и видела разных людей, торговцев, которые обохвалились своим богатством, художников, державших в руках кисти, тушь и свитки шелка и бумаги, крестьян, мясников, рыбаков, продававших сети — иностранцев со странными волосами, одеждой и кожей. Все они хотели что-то продать или купить. Куртизанки с крошечными ступнями и веселыми голосами продавали приезжавшим кораблестроителям сокровенные части своего тела. Искусные художницы продавали искушенным коллекционерам картины и стихотворения. Лучницы продавали жаждущим развлечения поставщикам соли свое искусство, а ремесленники продавали ножницы и зонтики женам и дочерям благородных семей, приезжавшим в мой родной город, чтобы отдохнуть, развлечься и приятно провести время. Западное озеро было местом, где встречались легенды, мифы и будничная жизнь где естественная красота и покой бамбуковых рощ и стройных камфорных деревьев спорили с шумом городской жизни, где мужчины из Большого Мира и женщины, освобожденные из внутренних покоев, могли общаться без разделяющих их ворот, стен, ширм или вуалей. В теплые дни множество прогулочных лодок, ярко раскрашенных с вышитыми покрывалами над палубами, плыли по водам озера. Я видела женщин, облаченных в роскошные одежды из тонкого шелка с длинными шлейфами, золотые и нефритовые серьги, головные уборы из перьев зимородка. Они разглядывали нас. Женщины в моей лодке не были нискородными, недавно разбогатевшими или неприлично богатыми. Они родились в семьях дворян, как моя мама и тети. Они были благородными дамами, делившими между собой слова, бумагу, кисти и тушь. Они скромно одевались и украшали волосы. Они вдыхали и выдыхали слова, летевшие над землей, словно пух ивы. Философы учат нас, что мы не должны привязываться ни к чему мирскому. Я не могла исправить все ошибки, которые совершила, но поэтическое общество бананового сада помогло мне осознать, что мое томление и перенесенное страдание полностью освободили меня от всего земного и приходящего. С моей души упал камень, но вскоре голоса поэтес из общества «Бананового сада» стали звенеть от отчаяния. Манжуры распустили большинство мужских поэтических обществ, хотя пока еще не добрались до женских. «Мы должны продолжать встречаться», — быстро проговорила Гу Юже, племянница великолепной Гу -Жоупу, наливая подругам чай. Мы храним верность династии Мин, но манжуры считают нас недостойными внимания, неуверенно ответила Линь и Нин. Мы всего лишь женщины, мы не можем свергнуть правительство. Но, сестра, им стоило бы побеспокоиться, настаивала Гу же. Моя тетя часто говорила, что свобода женщин связана не с тем, где находятся их тела, а с тем, о чем они думают. Ее пример вдохновил всех нас, согласилась лень и Нин, обводя рукой сидящих рядом с ней. Они были так не похожи на женщин моей семьи, бежавших за вожаком стаи с улыбками на лицах, потому что им больше ничего не оставалось делать, или на девушек, умерших от любви и собранных вместе на наваждением, которое привело к их безвременной кончине. Члены общества бананового сада сами сделали свой выбор. Они не писали о бабочках и цветах, о том, чем любовались в своих садах. Они писали о литературе, искусстве, политике, о том, что они видели и что делали. Их слова призывали мужей и сыновей хранить верность старой династии. Они смело постигали глубокие чувства, даже печальное Одиночество рыбака на озере, тоску, посетившую мать, разлученную с дочерью, отчаяние девочки, живущей на улице. Сочинительство сделало их сестрами и подругами. Чтение их произведений помогло связать воедино мысли и чувства женщин всей страны. Они искали утешение, признание, возрождение чувства собственного достоинства и привлекали к своим поискам других женщин, которые все еще жили за запертыми воротами или оказались там по прихоти манжуров. Почему рождение детей и домашние заботы должны удерживать нас от размышлений об общественной жизни и будущем нашей страны, продолжила Лин и Нин. «Женщина ценна не только тем, что выходит замуж и рожает сыновей».